Глава третья. 1559 год. 20 июня. Верховие реки Евфрат. Когда стало понятно, что сражение выиграно и всё в целом под контролем, Андрей выдохнул и тупо отправился спать. Напряжение спало, и накопившаяся усталость попросту придавила его к земле. Отчего ему едва хватило сил, чтобы добраться до лагеря и дойти до своей палатки. И очнулся он лишь на следующий день, причём не утром, а ближе к полудню. Войска отдыхала и переваривала победу. Нервное напряжение, надо сказать, охватило перед сражением не только его, отнюдь. Хотя и не настолько суровое, У них и мотивация была сильнее, и понимание вероятной катастрофы в случае поражения не такое отчетливое. О да, мотивация. Это был тот конек, на котором князь и планировал выехать, пользуясь поистине уникальной ситуацией. В плане мотивации его люди, что участвовали в недавнем сражении, делились на три неравные доли. Прежде всего старое тульское ядро. Эти воины, что прошли с ним уже не одно сражение, и обладавшие какой-то сверхестественной верой в своего командира. Среди них и об Андрее ходили слухи один чуднее другого. Но все сплошь позитивные. Они верили в него и его удачу. И они шли за ним, жаждая остежать славу, добычу, и шанс попасть в небесное воинство. Без шуток и оговорок. Так уж получилось, что князь невольно сформировал в тульском полку этот, по сути, языческий культ, вырвав само собой из привычной канвы и поместив в христианскую обёртку, где, сказать, только самые достойные войны, которые до последнего вздоха соблюдали свой воинский долг, Павшие в бою, не выпуская оружия из рук и так далее, могут претендовать на место в небесной рати. И что лично архангел Михаил будет сие рати водить в великие баталии. Все уланы, все рыцари и все командиры в легионе состояли из этих бойцов. Достаточно идеологически прокаченных для того, чтобы пойти до конца за Андрием. И в должной степени подготовлены. дабы сделать это достойно. Иными словами, эти люди видели суть своей жизни в смерти, оптимально смерти в бою, сражаясь до последней крайности, но не просто смерти, а достойной. Чем больше личной чести, чем больше личной доблести и умения они продемонстрируют перед ликом небес, тем лучше. И они были готовы пойти до конца. Вторая часть войска, самая многочисленная, была представлена бывшими рабами, освобождёнными Андреем из плена. У этих в плане партийной подготовки всё было не так хорошо, но они жаждали мести. Каждого из них в своё время забыли свои не выкупая из плена. Каждого из них в своё время османы планировали замучить на рудниках или на торговых галерах. Год два или три тяжёлого, мучительного труда и бесславный конец. К счастью, князь подоспел достаточно быстро и сумел выкупить их боем, избавив от трагической судьбы. Их даже не успели ещё сломать, так как деловалось это на местах. Так или иначе любой из них желал взыскать должок с процентами. С османов Понятное дело, что далеко не каждый из бывших военнопленных так уж жаждал месте. Но Андрей никого не ненавидил. Кто желал, уезжал домой, если это было реально. Кто желал, оставался заниматься вполне мирными делами в самой Туле или в его крепости на реке Шат. Однако тех, кто пожелал мстить, он начал с ходу прокачивать, планируя в будущем трансформировать их по типу тульского ядра. Именно поэтому он и выступил в Земле Османской империи. Иначе не выходило зацепиться за этот психологический триггер и вывернуть сознание воина в нужную сторону, чтобы они, как и турки, стремились всей своей душой встать в небесный ратный строй. Третьим компонентом армии оказались персы. Не очень много. И, в общем-то, они не имели такой уж мотивации драться насмерть. Но видя решимость и твёрдость легиона, им было попросту стыдно бояться. Тем более Андрей ещё и подначил их командира во время атаки на авангард. Слова эти довольно быстро пролелелись до ушей каждого перса, и уже на следующий день они старались всем своим видом показать, что не боятся. Сильнее всех нервничали бывшие пленны. Всё-таки плен не проходит бесследно. Именно по этой причине Андрей старался водить их в бой как можно позже. Ему требовалось переломить этот глубинный страх. Обошлось. И теперь эти самые вчерашние пленные радовались, ликовали просто намного больше остальных, а представители тульского ядра делились с ними своей философией, рассказывая про князья всякие внутренние легенды и байки. Они их и раньше вещали, да только услышать пленники их не спешили оставаясь в известной степени себе на уме но не сейчас Андрей выпил поднесённую ему кружку кофе крепкого горького как он любил прищурился от удовольствия горечь многие не понимали в чём моя прелесть предпочитая сладость только не он Он что в той жизни, что в этой жить не мог без острого и горького. И мясо. Он отмахнулся от гастрономических мыслей, привел себя в порядок. И отправился обходить лагерь. Навестил раненых, которые, несмотря на блистательно разыгранную партию от козырей, все-таки имелись. Немного, но все же. А потом вышел на гребень холма, где все еще оставалась артиллерия. Откуда открывался вид на довольно пасторальную картину. Часть его легиона продолжала переваривать османский лагерь, занимаясь экспроприацией ценного имущества. А чуть в стороне трудилась группа пленных, копая могилы. А вы зачем их взяли? Они сдались, пожав плечами, ответил Спиридон. Командир Улан, что стоял рядом. И ж там мне с ними теперь делать? с собой тащить. Снясь это крестьяне, простые селяне, которым дали оружие. Они не воины. И убивать их было Замолчал Спиридон, сделав неопределённый жест рукой. В их смерти не было бы чести, заметил дядька Кондрат. Это верно, согласился Андрей. Но так и не брали бы их в плен. Пускай бы бежали. Так они сами пришли и сдались. Сами? Немало удивился князь. Сами? Андрей нахмурился. Вряд ли Салим решил провернуть столь сложную многоходовую комбинацию. Ему требовалось честно разгромить Андрея в полевом сражении, а не тихо убивать. Но мало ли? Это был запасной вариант. На случай провала. И через этих добровольных пленных он подослал убийц, которые, дав ему привыкнуть к факту покорных пленных под боком, нанесут свой удар. Глупо. Странно. Но именно эти мысли и пронеслись в голове Андрея словно молнии. Постройка этих пленных. Я хочу взглянуть на них. Слушаюсь. Кивнул дядька Кондрат. Но на это потребуется время, Андрей кивнул. А уже минуту спустя к князю подошёл командир отряда персов и, поздоровавшись, произнёс: "Я должен покинуть тебя". "Почему?" "Разгром армии Салима очень важная весть. Мой повелитель должен узнать о ней как можно скорее". "Что мешает тебе послать гонца?" "Мой повелитель находится недалеко". Но земли эти полны османских крепостей. По сему гонец может просто не дойти. Он представляет собой слишком малку мою жертву. В то время как на мой отряд они скорее всего не нападут. Понимаю. Но не понимаю, что даст твоему повелителю новость о разгроме Сулима. Он ведь испытывает трудности не с разгромом полевой армии османов, а со взятием их крепостей. Тахмасп, могущественный и непобедоносный сухиншах, который не раз громил превосходящие силы осман в поле. Разве Селим со своей толпой крестьян представлял для него угрозу? Мой повелитель скован осадой крепостей. Посему новости о разгроме Селима откроют перед ним новые возможности, в том числе и в переговорах с гарнизонами. Андрей улыбнулся. Он прекрасно понимал, что совсем иная мотивация движет этим персом. Но тот не просил его отпустить, а информировал об уходе, ибо не служил ему. Видимо, того разжигало поскорее сообщить своему шахиншаху всё, что ему удалось выяснить о легионе, о том, как он вооружён, как воюет и чего стоит. Видел он для этого достаточно, разве что пехота в бою не участвовала. Но в глазах перса она не представляла и себя никакой значимой угрозы в поле. И являлась чем-то вроде хорошо снаряжённых янычар. "Ну что же?" после затяжной паузы ответил князь. "Если так требует твой долг, то я могу лишь пожелать тебе счастливой дороги и просьбу о передаче твоему повелителю самых наилучших пожеланий от меня. С радостью" Прижав руку к сердцу, ответил этот перс и, поклонившись, удалился. А несколько минут спустя его отряд покинул расположение лагеря. Андрей его провожал, все еще стоя на гребне холма. Ему было интересно, куда именно он отправится. Ведь он от самого Тарпезунда находился при Легионе. Откуда ему знать, где находится Тахмасп? Времени прошло немало, но... И всё могло сильно перемениться. Или персы отправились к известной им точке рандеву в захваченном укреплении, где можно освежить оперативные сведения. Или нет? Или всё время легион находился под колпаком и отслеживался силами союзными и враждебными. Ведь целим как-то вышел ему на перерез. Учитывая ту не поворотливую махину, которую он вёл, это говорит о многом. Случайность Может и так. Но что-то слишком много этих случайностей. Андрей поморщился. Ему совершенно не нравилось это обстоятельство. Когда он планировал этот поход, то не рассчитывал вляпаться прямо в клубок вековых змей. Да куда там вековых, тысячелетних? Здесь, в этих краях старого Востока, Римской империи и Персии, Лихие интриги плелись за долго до рождения Александра Македонского. И страсти, традиции кипели не шуточные, бесконечно далёкие и от самого Андрея, и вообще от большей части русскоязычной среды 21 века. Но от этого ничуть не менее весёлые, просто укрытые туманом войны, вызванным отсутствием всякого интереса. Вот у него из головы это обстоятельство и выпало, хотя знал, точнее, слышал от знающих людей не раз. Практически вся местная аристократия с молодых ногтей, буквально с молоком матери впитывала не только страсть, но и привычки к интригам и разного рода политическим играм. Многоходовым, с её минутной коррекцией планов по обстоятельствам. Как там говорил Талейран, Вовремя придать. Это значит предвидеть. Эту прописную истину в древних местах прекрасно знали со времён Аккадской державы и Шумера. И вот в это дерьмо Андрей вляпался. И только тут, когда начал в нём потихоньку утопать, осознал, куда попал. Вспомнил всё, что ему рассказывали. И понял то, по какому тонкому льду отправился в прогулку. В том же треугольнике он, например, мог и умереть, причём быстро, под охи ахи окружающих, пытающихся его спасти. Как до появления михримах, так и после. Да, он предпринимал определённые меры безопасности. Но уж что, что отравить и исполнять заказные убийства в здешних краях умели. И безопасность почти всегда базировалась на умении договариваться. Андрею повезло. Он сумел невольно заинтересовать и новоявленного Камнина, и местную армянскую аристократию. А ведь могло всё обернуться совсем иначе. Теперь же, вырвавшись из тропизонда на оперативный простор, он особенно болезненно реагировал на любые подозрения в изменье. Да и вообще боялся крупных городов, с неким ужасом ожидая занятия Антиохии. Но отступать было уже нельзя. И единственным способом выжить, вырвавшись из этой западни, он видел в стратегии Александра Македонского постоянно идти вперёд, по возможности нигде не залипая. В конечном счёте это его не спасло, предали свои же. Но первое время очень помогало. Пока не накопилась усталость от войны, и местные жители не нашли ключик к ближнему кругу полководца. Царь и великий князь Иван Свет Васильевич сидел по своему обыкновению в небольшой комнатки, читая книгу. Несмотря ни на что своей привычки он не изменил. Только теперь старался развиваться и читать уже закупленные в изрядном количестве иноземные книги. Для чего освоил латынь с греческим и потихоньку учил иные иноземные языки, часа по 4 в день ежедневно ему уделяя. Стук в дверь. После небольшого представления туда вошёл дед Андрея, без оружия. И верный военос числа наиболее приближённых, упакованный по полной программе, чуть ли не в бой. Я ведь тебя хорошо помню, тихо произнёс царь. Тело мне служил, видел не раз. Так и есть, государь. Служил я по Коломенскому полку. Ты ведаешь, что сие? спросил он, кивнув на свиток. Не ведаю, государь. Мне грамота какая-то, и печатиси её не видел. Ты подойди поближе, погляди. Нет, ответил дед, внимательно всё осмотрев. Не приходили ли к тебе люди от патриарха Еленского? Дед вздрогнул и молча напряжённо скосился. Приходили, значит. И что хотели? Чтобы я грамотку их подписала. А в грамотке той что? Ты её читал? Сам я грамоте не обучен. Тебе её зачли? Я. Да. Зачли. И ты её подписал? Да. Почему? Это правда? Ты действительно из полеологов? Точно я ответить не могу. Ведаю только, что мы отец и дед служили у Шемяки и сына его. От того мы и помалкивали. Гордиться нечем. Про полеологов не знал, про то, откуда дед мой вышел. Я и гадать не гадал, ибо они сами молчали. Но ежели эти попы так написали, то мне негоже в том сомневаться. Чая пустого приписывать не станут в таких делах. Ойли! Какая им с того польза? У тебя что-то осталось от деда? Какие-то семейные ценности или еще что? У отца было что-то, но он все продал, чтобы прожить. Тяжко нам было по моей юности. А кому продал, не помнишь? И не знал? Чаю он мне о том не сообщал, мал был. Да и не моего ума это дело. Это внук мой дерзкий, а остальные в роду старших уважают. Внук и сын, уточнил царь. Твоя правда, государь, кивнул дед. И сын тоже. Уж я его бил, колотил, уму разума учил, а все без толку. Опрям был и на порест, царствие ему небесное. Произнёс он и перекрестился, найдя глазами образ. А почему отрёкся в пользу внука отправ своих? Ты ведь в роду старший выходишь. А ради чего? Это у внука шли я как под хвост попала, так и застряла там. Ему всё не имётся, ему всё мало. Никак не может остановиться, словно его черти в затницу вилы мечут. Да ты же его знаешь. Часа на месте усидеть не может. Все бегает с какими-то мыслишками, да и в жизни их притворяет. Пущай уже. Андрюше оно сподобнее. А я к службе привык. Мне такое даром не нужно. А дети твои, внуки... Андрей ведь внук твой от младшего сына. Неужели они тоже отказались сами? Сами, государь. Если кому из нас и быть полеологом, то Андрею. Даром же Всеслав. Я признаю, совсем уже во всём этом запутался. Мне его даже внуком сложно видеть. Он ведь и меня, и Дидёв своих, и братцев двоюродных по доброте душевной тянет за собой. Пользы с нас ему никакой. Мог бы и забыть, но нет. Вон как облагодетельствовал И ничего взамен не попросил, не уж-то мы якосвиньи неблагодарные ответим ему. Почему же, как свиньи? Это твоё право, ты старший в роду. И что мне с этим правом делать? Нет, государь. Дурассия. Ну какое из меня поле алок? Я служил, с тем рос, с тем жил и с тем надеюсь преставлюсь. И дети, внуки мои, такие же, кроме Андрея. Темнишь, ой, темнишь, прищурившись, произнёс царь. Почему отказался? Где-то немного помолчал, нахмурился и буркнул: А зачем соглашаться? В смысле? Ну вот я согласился, бы и что дальше? Мне от всего ни горячо, ни холодно. Только напасть те одни. У Андрея есть войско и много денег. Он в состоянии распорядиться этим наследием, а я нет. И остальные дети-внуки мои нет. Так что, мню, разумнее быть родичем палеолога, чем на что-то впустую претендовать, махая никчемной бумажкой». Иван Васильевич с небольшой задержкой кивнул. Присаживайся, кивнул он на лавку рядом. А ты ступай, сказал он доверенному воину. И распоряди, чтобы нам питья какого принесли и что-нибудь поснедать. Воин кивнул и вышел, прикрыв за собой дверь. Дед сел. Царь же внимательно посмотрел на него и спросил: Сам-то как думаешь? Намудрили Эллены, а нет? Не ведаю, государь. Да и откуда мне знать? Отец мой молчал, как рыба, помалкивая откуда родом. А деда я не помню, не застал. Врёшь ведь. Вру, нехотя ответил дед. Почему? Мой ответ тебе не понравится. Говори, я сам решу. Мой отец как-то обмолвился: Что дер считал наш род проклятым? Почему мне неведомо. Но если мы из полеологов, то Он сглотнул. Твоя ведь бабка тоже. Царь прикрыл глаза. Такое ему было больно слышать, но не больнее осознание ситуации в целом. У него не укладывалась в голове сама идея, что наследники ромейской державы будут тянуть лямку простых служилых. И не отсвечивать. Нет, конечно, так-то они старались. К ним вопросов не имелось. Прям служаки молодцы. Не образцовые, но для бедноты, каковой они были, это семейство демонстрировало удивительные результаты. «Служат и служат». Но не Палеологи же. Василевс Василеон, Василеон, Василеводон. Признёс он тогда, когда прочёл первый раз грамотку родословную, ужаснувшись тому смыслу, что скрывался в этих четырёх словах девиза дома Палеологов. Он, когда узнал, был в ярости, потом, конечно, остыл и очень радовался, что не стал прилюдно метать громы и молнии. Вряд ли это грамотка происки Андрея. Он в такие игры играть не любил, а ссориться с ним из-за этой глупости ему совсем не хотелось. Ведь его тоже подставили, смешав все планы. Во всём этом деле чувствовалась рука опытного дельца. Ведь знали же, знали и молчали, пока это было невыгодно. А ему теперь что делать? Полеологи, да ещё и из старшей ветви, это тебе не безродные бродяги. Закрывать глаза на их присутствие в его державе было нельзя. Так что, посоветовавшись с супругой, он решил постараться переманить этих новых старых полеологов на свою сторону. Тем более, что Рюриковичи больно дерзко иногда себя вели, считая себя солью земли. Совсем проходу царю не давали. Да. После той резни все эти демарши были осторожными. Но было видно, до поры до времени сие.